Глава 17. Духи Этот ваш ли точно хочет напасть один на нас двоих? Я не удержался от крика в спину уходящим теням. И побольше деталей хотелось узнать, и где-то внутри появилась надежда прямо здесь урвать так необходимые мне очки обмана, чтобы наконец-то освободиться от похода с ничего не делающей богиней. А то дальше чувствую, будет только хуже. «Не все осознают границы своей силы, для Ли это важно. Если не убьете его, а просто преподадите урок, можете рассчитывать на мою личную благодарность». Если быть до конца честным, то я не ждал ответа. Но идущая последняя пантера остановилась и не просто ограничилась банальными «да» или «нет», но и поделилась своей просьбой. «Черт побери, меня о чем-то просят тени». А ведь впереди меня еще, похоже, ждет сражение, от которого не отвертеться. Но сперва, прежде чем начать выяснять отношения с Медеей, а мой вклад в наше общее дело явно перерастает, обещанные весьма сомнительные плюсы, надо разобраться с Ардом. К счастью, здесь вроде бы проблем быть не должно. Спасибо. Вышедший вперед Бородач крепко пожал руки каждому из нас. Вы показали то, что я даже не ожидал увидеть. Бесстрашие перед тенями, готовность вкладываться в дела Союза. Раньше эта идея казалась мне пережитком прошлого, ведь что могут дать другие люди? Но сейчас все это начинает обретать смысл. Какого вклада ждете от нас? Какой прекрасный человек. Оценил мою работу и не хочет ограничивать свою благодарность просто словами. Побольше бы таких. А то готовность платить по своим счетам многие почему-то считают за слабость. А что это, как не напротив проявления силы? Тогда выделите нам килограмм массы божественных тел. Я решил не тянуть время, а побыстрее выбираться из этой крепости, где мы вынуждены скрывать свои личности и двигаться дальше. Что я попрошу у Арда в случае успеха, я решил еще в тот момент, когда решил утянуть наручники». Вот только стоило продумать заранее еще и количество. А то попросил, и сейчас даже до конца не понимаю, много это или мало. Мне-то в любом случае хватит, но продешевить было бы очень обидно. Кости и части тел не дам, они на отдельном счету, но если нужна именно масса, могу отгрузить требухой. Никогда не думал, что буду говорить о богах в таком контексте, но теперь-то уж чего. Раз тут это обычный товар, то почему бы и нет? А вообще, кажется, у меня появилось место в этом мире, где мне на самом деле будут рады. Вон, даже ненавидящий любых чужаков Василий, похоже, забыл о своих принципах и довольно машет на прощание рукой. Получается, признал меня? И даже про наручники, утащенные мной перед началом боя, так и не напомнил. Или он просто старается побыстрее отправить меня в освояси? А то, просмотрев его показатели, я что-то не заметил изменений ни в личном, ни в социальном отношении. И ведь не будь у меня такой способности, мог бы и поверить в искренность старикана. И вот, распрощавшись со всеми и даже отказавшись от отряда усиления, мы, наконец, движемся дальше. Лурие было поднял тему, что дополнительные люди нам бы не помешали, но его никто не поддержал. Абрамов так и вообще задвинул речь на тему... Стоит ли иметь дело с теми, кто готов идти на преступление против человечности ради сиюминутных целей? Похоже, попытка принести его в жертву сильно задела парня, иначе с чего бы он полез в такие дремучие дебри гуманизма. Француз же все пытался убедить своего напарника, что нельзя полагаться на первое впечатление, и в итоге между ними завязался жаркий спор. «Я же пользуюсь этой суматохой», — повернулся к медее чтобы без чужих ушей обсудить главный вопрос, стоящий на повестке дня, а именно, что мы будем делать с тенью, которая, в отличие от своих собратьев, нацелена именно на хорошую драку. «Если дойдет до боя, ты сможешь победить его, пока находишься в этом теле?» Я задал вопрос уже секунды десять назад, а богиня до сих пор молчит. Думает, прикидывает шансы, ищет варианты? «Можешь что-то предложить?» Из ее уст это звучит как песня. «Признание моей полезности и незаменимости. Главное, не расслабиться после такого». Впрочем, я был к этому готов, и сейчас даже найду, что ответить. Естественно, не забыв про себя. Причем, есть важный момент. Как я в свое время понял на собственной шкуре, требовать награду за будущую работу – это контрпродуктивная стратегия. «Да, ты получишь, что хотел». Но при этом твой партнер в лучшем случае будет считать тебя жлобом и кровопийцей. А мне нужно такое отношение со стороны богини. Ведь гораздо проще продумать все заранее. А потом, не прося ничего для себя лично, воспользоваться именно теми возможностями своего партнера, что тебе нужны. В итоге, ты получил, что хотел, а тебе еще и должны останутся. И именно так, на мой взгляд, и должны делаться дела». «Я знал одного генерала, я решил начать немного издалека, который подчинил себя высшего духа света. Может быть, ты сможешь устроить что-то подобное для меня, только от стихии и ночи? Тот дух был довольно силен, так что, думаю, подобное существо вместе со мной и тобой станет непреодолимой силой даже для высшей тени. Что скажешь?» Медея опять молчит. «А я неожиданно задумался» что только что поставил себя в один ряд с Богом, и это без всякой задней мысли. Причем, учитывая эффективность обмана в сражении с тенями и мои подросшие запасы этой стихии, пожалуй, не стоит себя недооценивать. Кстати, еще важный момент. Если хозяйка ночи в курсе про Бо, то при ответе на мой вопрос она это тоже обязательно учтет. «А ведь это может и сработать. Хорошая идея». — одобрила хозяйка ночи. — Черт, а я ведь веду себя как дурак. Да, получил похвалу от богини, но откуда это дурацкое желание повелять хвостиком? Мы все-таки не в песочнице, и мои риски в предстоящей операции даже с учетом замелькавших на горизонте выгод все равно немалые. Амедея тем временем, не обращая внимания на мои самокопания, принялась рассказывать, как именно можно заполучить духа ночи. Как оказалось, Ключевым элементом является энергия стихии призыва, причем, что важно, подойдет не любая, а только чистая, переданная Богом. Плюс, естественно, кое-какие организационные моменты, про которые богиня предпочла не рассказывать, а просто решила подготовить их сама. Лишь только меня попросили передать нашим разведчикам приказ устроить стоянку и ждать нашего возвращения, как Медея за время моего отсутствия Успела найти какую-то подземную каверну, нанести вокруг только ей понятные символы и раскидать повсюду неизвестные мне ингредиенты. Теперь мне точно не повторить такое самому. Единственное, что радует, так это наблюдавший за всем с воздуха Брюс. Детали он ясное дело отследить не смог, но зато получилось отметить ключевые места, где ходила хозяйка ночи, а я в свою очередь постарался внимательно запомнить все, что там увидел. Не знаю пока зачем, но чувствую, что это мне еще обязательно пригодится. «Вы получили 500 очков ночи». Медея опустила руку мне на плечо. И тут же выскочившее сообщение показало, что же именно сейчас произошло. А меня именно в этот момент осенило. Хотя на самом деле это должно было случиться гораздо раньше. Но компания этой женщины как будто все еще делает меня глупее. «У меня же есть еще очки обмана, переданные мне Бо во время схватки с тенью. Их осталось совсем немного, но, может быть, и этого количества на что-то хватит. И я обязательно пущу их в дело. Даже если кто-то после ритуала ночи решит разрушить все элементы, необходимые для его повторения, уверен, в этом месте и в ближайшее время я смогу их восстановить. Спускайся вниз, вложи силу в начертанную мной печать». Медея тем временем продолжала меня инструктировать. «Когда дух явится, тебе надо будет его победить. Конечно, получив заранее плату, он не будет по-настоящему стараться тебя убить, но и со слабаком не останется, не подведи меня». После такого напутствия стало сразу понятно, что больше советов не будет. Так что я не стал тратить время, безуспешно пытаясь их вымолить, и сразу двинулся вниз. Узкая тропа вывела меня в довольно крупный зал. По крайней мере, потолки тут точно были метра четыре, а то и больше. Интересно, это место было создано людьми или природой? Впрочем, ответ на этот вопрос – последнее, что должно сейчас меня интересовать. «Вы вложили 500 очков ночи в рунный круг высшего духа». После выполнения этого несложного действия, для которого только и потребовалось что наклониться к полу и прижать к нему руку, я понял, Медея сделала еще кое-что дабы я точно не смог повторить этот ритуал. Под тонким слоем пыли, покрывающей все вокруг, она нанесла линии еще одной пентаграммы, которая сразу вслед за моим воздействием вспыхнула и пропала, оставив после себя только смазанные темные пропалины. Вот же хитрая чертовка! И почему она так старается скрыть от меня это знание? Боится последствий? Додумать до конца эту мысль я так и не сумел». Пол передо мной превратился в темное окно, и через него в этот мир скользнуло существо, похожее на черный сотканный из самой ночи плащ. Чем-то этот дух по своему внешнему виду напоминал призрака, что я встретил в разломе. Тот тоже был похож на пальто, вот только у того кадавра были когти и даже подобие скелета внутри, а у этого ничего. «Высший дух ночи, уровень 590, легендарное существо». «Жизни – 500 миллионов, атака – 20 тысяч, защита – 4 тысячи, магическая защита – 5 тысяч, навыки, кольцо ночи, аура ночи, покров ночи, покровительство ночи». А вот по описанию этот дух крайне похож на своего светлого собрата, что я когда-то видел, только уровень существенно больше, соответственно и часть параметров тоже подросла. Впрочем, учитывая разницу в силах их стихий, Этот разрыв вовсе не удивителен. Эх, посмотреть бы, что могут его способности, более подробно, но, увы, не с его магической защитой и не с моим пока еще не максимальным уровнем истинного зрения. Чего хочешь? Если честно, я думал, что одной из самых сложных задач будет найти общий язык, но это создание ночи легко транслировало мне в голову свою мысль, а значит, как минимум... Услышать друг друга мы сможем. Что ж, похоже, начинается основная часть этого испытания. «Что ты думаешь о тенях?» Использую ментальную технику мастера кадавров и передаю духу вопрос, который когда-то уже задавал хозяйки ночи. «Ненавижу тени!» Дух прямо полностью скопировал ответ Медеи, и это прекрасно. «Думаю, теперь нам будет проще друг друга понять». Мне нужен напарник, чтобы сражаться с ними. Ну вот, еще одна подвижка. Если изначально я чувствовал, как дух транслирует некоторое раздражение, то теперь оно сменилось явным интересом. Докажи, что ты силен. Что ж, вполне ожидаемая просьба, и я готов. Видишь кусок теневого монстра? Я вытащил из невидимого кармана припрятанную там с прошлой охоты тушу измененного волка. Бей ты, потом я. Просто кулаком, и посмотрим, чья сила у нас больше подходит для этого благородного дела. Небольшое жульничество с моей стороны. Учитывая мои запасы обмана и его повышенный коэффициент по отношению к тени, думаю, я смогу перебить удар этого духа, тем более, что уровень его атаки я видел, а пассивное усиление, даже если оно у него есть, вряд ли сможет существенно изменить расклад сил так что даже не страшно, что не получится использовать обманную сторону удара. Мертвого волка уже не удивить, но, думаю, и так будет более чем достаточно. Начали. Дух ночи взмахнул полы своего плаща и без всякого предупреждения ввинтился ею в правую половину, вытянутой мной в качестве цели туши. Куски мяса тут же полетели в разные стороны. Плоть вместе удара принялась одновременно гнить, тлеть и рассыпаться в прах. А мне в мозг стали транслироваться цифры урона. 60 тысяч, 200, взрыв. Вся правая часть тела измененного волка разлетелась на мелкие кусочки, фактически просто и ставив в воздухе. А у меня перед глазами застыли итоговые цифры. Полмиллиона. Не знаю, можно ли это считать за честную атаку, все-таки самый сильный урон прошел не сразу, но с другой стороны, дух ничего не делал после самого первого взмаха а просто стоял и ждал. Да и, черт побери, спорящий по таким пустякам хозяин, вряд ли это то, что сможет заставить его мне служить. Вы вложили в удар 35 тысяч обмана. Не думал, что дух после того, как согласится на мою уловку с соревнованием, обойдется мне так дорого. Но это именно то количество обмана, что необходимо мне для победы. Без приемов и усилений, только коэффициент обмана к тени — и перенос энергии в силу атаки. «Высший дух ночи признал вас. Активирован режим симбионта». Темное полотно тут же немного уменьшилось в размерах, а потом скользнуло ко мне за спину, принимая вид самого обычного плаща. А что, неплохо получилось. С моей урезанной маской я не получу плащ тьмы от нее, но, кажется, моя копия этого аксессуара будет даже лучше. Однако, сначала надо выяснить, Что же за способности у него есть? Или пока есть такая возможность, рискнуть и попробовать вызвать еще и духа обмана, если, конечно, это еще осуществимо. «Кот, ты там живой?» «Черт, Медея зовет. Видимо, сейчас не получится. Но я ведь могу просто вернуться сюда ночью, и всего-то делов. Иду, все нормально. Дурацкий мир, ни на что не хватает времени».